КРУИЗ ПО ЧЕРНОМОРЬЮ Последние дни 7146 года от сотворения мира. Начало сентября 1637 года от Рождества Христова. Черное море у побережья Малой Азии. Голос Иван сорвал дня два назад, и командовать приходилось хриплым шепотом в ухо громкоголосого Василия Свистунова. А уж он выкрикивал услышанное от наказного атамана эскадры сделанный по указаниям москаля-чародея большой медный рупор. Для других кораблей приказы, естественно, дублировались флажками, поднимаемыми на мачту и привычным казацкому уху барабанным боем. Да вот беда, для большой эскадры и правильного боя флажков и их сочетаний использовать надо много, а командиры-галер и сигнальщики выучить их твердо сподобились не все и новые барабанные приказы иногда понимались самым неожиданным образом. Да и сам атаман, чего уж там, иногда не успевал вовремя дать нужное распоряжение. Не было у него необходимых навыков. Старому кабелю учиться новым выкрутасам трудно. Ну а куда деться? Идти в монастырь рановато вроде бы. Отдать атаманство? Оно, конечно, в таком деле и говорить ничего не надо. Жаждущее пораспоряжаться — Сами быстро заметят, что у атамана хватка не та, сил меньше стало, мигом из рук булаву выхватят. еще ею же и по голове навернут, чтоб не попытался за нее бороться. Только становиться под власть разных молокососов? Нет уж, есть еще порох в пороховницах. Казацкий флот, разбитый на пять эскадр, тренировался. Легче всех было Федорову, он командовал стругами. Пусть их было больше сотни, Но дело для казаков привычное. Досаждали ему, конечно, своей бестолковостью новички, давно уже их не было на стругах столько. Ведь не только бывшие холопы с Малой Руси, но и сноровисто обращавшиеся с оружием городовые казаки и стрельцы из Руси Великой, черкесы-горцы, решившие стать казаками татары, по морю не плавали. Одно дело слушать рассказы о захвате турецких судов, И другое ох, совсем другое брать чужой корабль на абордаж. Даже на тренировках, когда в тебя не палят из пушек и ружей. Нескольких человек, из упавших в море во время тренировок, не успели выловить из воды. В отличие от ветеранов, многие из новобранцев плавать не умели. На сменивших владельцев каторгах эта проблема стояла также во весь рост. Неопытной молодежи было заметно больше, чем ветеранов. И вопрос был не только в необстрелянности навиков и молодыков. До недавнего времени главным, практически основным источником оружия у казаков были трофеи. Следовательно, и вооружение на флоте было, по казацким меркам, очень плохое. Не успели многие салаги обзавестись хорошим. Немалые трудности были и у возглавлявших новые корабли и абордажные команды опытных командиров, Ходить на струги совершенно не то, что капитанствовать на несравненно большей галере. Да и оглядываться на флажки не всегда легко различимые не привыкли, как и к новым барабанным командам. В результате даже простейшее перестроение из походного строя в развернутую линию выполнялось медленно и редко обходилось без происшествий. Три каторги уже ремонтировались на своей верфи после столкновений, и чуяло Иваново сердце. Они были не последними. Оставалось благодарить Бога, что не было пока самотопов. Хуже всего дела шли на пятой парусной эскадре. Вследствие отсутствия опыта хождения на чисто парусных судах пришлось привлечь для работы с парусами греков-рыбаков, капитанов и наказного атамана эскадры Лебяжью Шею Тимофея Яковлева, да разнородность эскадры. Кроме двух гафельных шкун, построенных на собственной верфи, в нее входило 17 судов турецкой и греческой, в общем, османской постройки. Все эти скафо, чектирмы, поллуки строились с большим временным промежутком и для совершенно различного предназначения. Естественно, они существенно отличались не только по величине, но и скорости и маневренности. Половина изначально не могла нести пушки крупнее шести фунтовок — а то и трёхфунтовых фальконетов. А уж как эти суда шли вместе, слов нет, одни эмоции. Зато мат над эскадрой висел постоянно, временами сгущаясь до почти зримой ощутимости, на полутора десятках языков. Однако помогали энергичное выражение плохо. Наказному атаману и его капитанам не удалось еще ни разу даже выдержать походный строй, То одно, то другое, часто два 3 судна сразу вываливались из строя, чрезмерно ускорялись или неожиданно замедлялись. Факт, что они не посталкивались друг с другом в первый же день, можно было объяснить только Божьей милостью. Насколько же можно испытывать его терпение? Предназначалась пятая эскадра не для боя, а для перевозки десанта, но при нынешнем положении дел — Возникали серьезные сомнения в том, что эти суда смогут вовремя и вместе добраться до цели. Тем более, что идти предстояло и по ночам, как и высаживать десант. Учитывая, как ловко обращались казаки с гафельными и латинскими парусами, как хорошо понимали приказы новые казаки-греки, перспективы вырисовывались самые мрачные. А ведь шхуны несли самое мощное вооружение из всех кораблей казацкого флота — по 16-18-фунтовых пушек и 4-8-фунтовки. Ох, сколько пришлось потратить усилий, чтобы перелить пушки под единый калибр. Вспоминать не хотелось. Османские пушки, за исключением трофейных европейских и поставленных Стамбулу французами, надо было переливать все. Уж очень плохое у них литье было, да и танкостенность внушала тревогу. Турки стреляли в основном камнями, И большие порции пороха, необходимые для стрельбы тяжелыми чугунными ядрами, для них могли стать фатальными. Само собой, раз уж вышли в море, наведались в пару небольших османских городишек и посетили несколько расположенных неподалеку от моря турецких сел. Впрочем, их близость это была весьма относительной. Еще с 20-х годов Черноморское побережье Анатолии было пустынным. Все мусульмане, не перебитые или не выловленные еще тогда казаками, бросили свою землю и сбежали внутрь Малой Азии. Правоверные теперь осмеливались селиться здесь только в крепостях, гоняя от себя мысли, что и сильнейшие из них, Трапезунд и синоп, также становились жертвами казацкой ярости. Только христиане-греки свободно занимались на побережье рыбной ловлей и контрабандой. Казаки поселения единоверцев обычно не разоряли, вызывая тем обоснованное подозрение у османов о сотрудничестве этих неверных подданных султана с его злейшими врагами. Тяжелая работа на свежем воздухе очень способствует хорошему аппетиту. Несколько тысяч казаков, пусть и в основном неопытных, регулярно хотели есть. И необходимо было обеспечить их, иначе какие из них грибцы, доброй едой три раза в день. Между тем, на Дону с пищей было плохо. Если бы не двойное жалование, присланное из Москвы, людей, которых стало много больше, чем обычно, давно нечем было бы кормить. Срочно нужно было раздобыть большое количество продовольствия. Вот и запылали турецкие села, закричали и заплакали их жители. Раньше их вырезали поголовно, но теперь, по подсказке попаданца, старых и совсем малых изгоняли внутрь Малой Азии. Бродя по дорогам Анатолии, они невольно становились разносчиками болезней и все более крепнущего у осман страха перед казаками. У греков в их рыбачьих поселениях рыбу покупали и выменивали на свежие трофеи, они забирали. Там же реализовывали часть добычи, которую неудобно было везти за море. Атаманский совет надеялся привлечь многих из них на переселение в очищенные от татар земли. К приглашениям грабителей вряд ли кто будет прислушиваться. Вперед смотрящий крикнул, что по курсу виден парус, и Иван скомандовал ускорить ход. Походный Тулумбас загремел чаще, постепенно увеличивая темп гребли. Большой, как выражался попаданец, адмиральский Тулумбас с особо толстым басовитым звучанием, предназначенный для передачи сообщений на другие корабли, передал приказ разворачиваться в линию, чтобы не дать туркам ни малейшего шанса уйти. Если замеченное судно было такой же галерой, шанс избежать нежелательной встречи с пиратской эскадрой у него был. Если вовремя обнаружит опасность и не пожалеет рабов за веслами. Впрочем, жалостливых турок Васюринскому за свою достаточно длинную для казака жизнь встречать не доводилось. С другой стороны, а может, они не успевали его проявить в связи со скоропостижной кончиной? Услышав от вперед смотрящего, что встреченное судно парусник, Иван успокоился. «Ну уж паруснику от нас не уйти, даже на берег они не успеют выброситься. Мигом догоним и захватим». Однако время шло, казаки гребли изо всех сил, а к турецкому судну казацкая эскадра приближалась медленно, пусть и ветер для беглецов был почти попутный. Уже можно было рассмотреть, что преследуемый корабль имеет длину, сходную с галерной, три мачты с одним большим косым парусом на каждой. Шел он с непривычной для парусника в Черноморье высокой скоростью. Но, на счастье умавшихся грибцов, ветер начал стихать. Несравненно меньше от него зависимые галеры стали стремительно сокращать отставание от парусника. На нем, видимо, обеспокоенное ослаблением ветра, Установили весла. Однако спастись в этот день им было не суждено. Два десятка весел — плохая альтернатива пяти десяткам, работавшим на каждой галере. Наверное, капитан парусника это понял и приказал их убрать. Хороший кораблик нам достался, быстрый. Думаю, видя, сколько врагов их настигает, они явно поняли, что мы враги. «Сопротивляться турки не будут, сдадутся без боя». Иван ошибся. Османский корабль неправдоподобно быстро для парусника развернулся и окутался дымом по всей длине борта. Донесшийся до пиратской эскадры звук залпа, безусловно, сказал бы им о хорошей вооруженности противника. Но для такого вывода им не надо было прислушиваться к громкости залпа, Эти противники не только быстро ходили по морю, но и стреляли метко. Нашедший впереди галере Васюринского одно из ядер разбило пополам мачту, другое легко, будто картонный, пробило борт, поразив при этом грибцов. Третье пронеслось сквозь собравшуюся на носу толпу казаков, приготовившихся к обордажу, прервав жизни минимум троих из них. Еще несколько ядер — подняли непривычно высокие для казацкого глаза всплески невдалеке. Каторга вильнула из-за появившейся неравномерности в гребле разных бортов. Ее тут же опередили соседи справа и слева. У Ивана от такого неприятного сюрприза голос вернулся, что было очень кстати. Удалось избежать врезания в бок опережавшей флагмана галеры слева. Вражеский корабль тем временем стремительно разворачивался к атакующим другим бортом. Естественно, флагман отстал, и второй залп, на этот раз картечи, достался именно двум обогнавшим его соседям. И был он куда более смертоносным, чем первый. Так что, будь у осман три врага, они вполне могли бы рассчитывать на спокойный уход, если не на победу. Однако в пиратской эскадре было двадцать кораблей, и третьего залпа им дать не позволили. К его низкому борту, значительно возвышаясь над непонятным судном, со стуком, втянув весла по борту, прилепилась казацкая галера. К ней тут же присоединилась другая, третья обошла парусник с носа, получив картечный душ из двух носовых пушчонок, и казаки со знаменитым своим рёвом сарынь на кичку бросились на врагов с другого борта. На палубе шла ожесточённая рубка. выглядевшая необычно загорелыми даже для турок враги сопротивлялись отчаянно и умело. Но при подавляющем численном перевесе казаков, потерявших в схватке удивительное дело почти в два раза больше людей, чем противники, турок добили быстро. Пощады они не просили, да и давать ее им никто не собирался. Среди абордажников никто не сообразил, что не помешало бы взять пленного. Иван, видя, что к схватке на паруснике он не успевает, пошел на нос своего корабля. У попавшегося на пути и не посторонившегося на Вика Анцифера Хохолкова, когда наказной атаман его сдвинул со своей дороги, глаза на белом, будто выбеленном лице оказались заполошно испуганными, а мокрое пятно на шароварах было, судя по запаху, не от морских брызг. «Ну, не бойся, казачи, нам казакам бояться не положено». «Что если что, землю родную защищать будет?» «Ой, батька, их-их!» Здесь заледеневший от испуга казачонок смог немного расслабиться в присутствии величайшего для него авторитета и чуть было не облевал его. Но Ивану обращаться с молодыками было не привыкать. Он уверенной рукой развернул парнишку к борту, а сам продолжил путь. «А ну-ка, хлопцы, пропустите меня!» Услышав знакомый голос, казаки посторонились. Большей частью неопытные и молодые, они пребывали в ненормальном и совершенно небоевом настроении. Иван заметил мокрые штаны еще у одного из них. Все толпившиеся здесь выглядели откровенно перетрусившими. Выйдя на нос, где стояли испытанные в боях казаки, атаман понял причину испуга молодых. Ядро, пронесясь сквозь толпу, наделало бед. Одного... Степана вжика, он смог узнать только по необычной пороховнице на поясе. Головы у тела не было. У другого казака ядро оторвало плечо вместе с рукой. Третьему вырвало большой кусок груди, почти перерубив его пополам. Видимо, в момент попадания стоял боком к врагу. Еще одному казаку перевязали предплечье. Но, судя по всему, Семён Луговой не только выживет, но и сможет отомстить врагу за убитых товарищей. Оставшиеся на носу казаки, в отличие от попятившихся молодыков, гибели товарищей не испугались и были готовы вступить в бой. Этих волков видом оторванной головы не испугаешь. Если понадобится, они сами кому надо голову отгрызут. Именно такие бойцы и прославили казаков. Иван снял шапку, перекрестился и склонил перед погибшими голову. «Только вот беда!» Перепуганных куриц на корабле сейчас больше. Да, не все наши молодыки смогут стать настоящими казаками, не все. А тут такие события грядут. Чую, не знаю чем, но точно чую. Вот-вот исполнится задумка Аркадия и свитки. Пожалуй, переброшу на захваченное судно команду и домой. Да надо бы узнать, что за корабль. Очень уж хорош. Подошедший командир грибной палубы доложил, что на ней один человек ядром убит, трое щепками ранены, все из молодыков. Иван отдал приказ о ремонте корабля и распорядился подтянуть дубок, маленькую лодку, которая была привязана к корме. Прежде чем двигаться обратно, хотелось посмотреть на приобретение. Вблизи новый корабль казацкого флота оказался еще более привлекательным, чем издали. При галерной длине имел широкую палубу, далеко выступающую корму, но узкий, по хищному острый корпус. Нес на борту, как казацкие шхуны, двадцать пушек, но если пары сзади и впереди были недомерками, то стоявшие по бортам были мощнее тех, что ставили казаки. Иван внимательно осмотрел несколько из них и понял, что сделаны в одной мастерской по одному образцу. Судя по лилиям, во Франции. Бравшие врагов на абордаж просветили его, что такие корабли принято называть шебеками, и они очень популярны у магрибских пиратов. Один из новичков, левантийский грек, встречал подобные корабли в Средиземном море. Вероятно, захваченное судно пришло из Туниса или Алжира. Номинально тамошние пираты являются подданными турецкого султана. Он мог им что-то пообещать за помощь в уничтожении казаков. Васюринский, убедившись, что мусульманские пираты — серьезные враги, решил ускорить уход назад. Необходимо было срочно сообщить об угрожавшей казацкому флоту опасности. Собственно, о прибытии судов из Магриба к Стамбулу стало известно недели две назад. «Да, будь во время прошлого сражения у турок с десяток таких корабликов, перебили бы они нас, как пить дать». Хорошо, что великий визирь отправил флот на нас, не дожидаясь их прибытия. Видно, по доносу валидеханум султан на наше счастье прикрикнул на него. А вызвал он, думается, не десяток, куда больше. Днем с такими врагами лучше не связываться. Ну да у нас ночного опыта драк хватает. Осилим и эту напасть.